Но Д'Артаньян не обратил никакого внимания на чело прославленного портного, чародея-парчи, которое начало заволакиваться тучами. Он продолжал. «Дорогой господин Порсерен, я привел к вам заказчика». «Что вы, что вы!» — угрюмо бросил портной. «Господина барона Дювалона де Брасне де Пьерфона!» — продолжал Д'Артаньян. Порсерен ответил поклон не вызвавший никакого чувства симпатии в грозном Портосе, который с той поры, как вошел в кабинет, не переставал искосо смотреть на Портнова. Одного из моих ближайших друзей добавил в заключение Д'Артаньян. «К услугам, господин оборона, но не сейчас, а немного спустя. Немного спустя, но когда же? Тогда, когда буду располагать временем. То же самое вы сказали моим услуге», — сказал с недовольным видом Портос. «Возможно», — ответил Портной, — «я почти всегда занят по горло». Друг мой назидательно заметил Портос, — «когда хочешь, время найдется». Порсерен побагровел, что у стариков, кожа которых поблекла от старости, всегда является опасным симптомом. «Сударь», — буркнул он, — «вы вольно заказывает себе платье у кого вам будет угодно». О, «Погодите, Порсерен, погодите»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 приветствовал его Портос. «Здравствуйте, Д'Артаньян!» «Здравствуйте, милый Портос!» «Здравствуйте, дорогие друзья!» сказал Арамис. «Так вот, любезнейший господин Порсерен, сшейте костюм господину Барону, я ручаюсь, что, шив его, вы доставите удовольствие господину Фуке». Произнеся эти слова, он делал знак Порсерену, гласивший «Берите заказ».